Глава 27 Важный шаг. Следующий день выдался у Натана сумбурным и полным волокиты. Нужно было подбить хвосты, все всем доложить, отчитаться, выслушать от окружающих то, что они сочтут нужным сообщить. Бобров очень ворчал на самоуправство, но хвалил. Черков очень хвалил, но ворчал на тему участия в этой истории Брамс. Михельсон просто ворчала, что Титов суетной и покоя от него нет. Однако все, кажется, в глубине души были по ручкам довольны и даже, может быть, немного гордились. Шутка ли? За неделю такой Гордиев узел разрубить. А Элита так уж точно гордилась. И им, и собой. И именно с этим чувством очень бодрая и довольная умчалась с утра пораньше в Федорку. Оговоренные выходные кончились, нужно было наверстывать упущенное». В итоге Горбачак себе забрала охранка. Теперь, когда вопросов к нему не осталось, Натан отдал арестованного со спокойной душой. Ему же проще. Не нужно вести разговоры с судебными, объяснять посторонним людям скользкие моменты с перемещением преступника по тайным коридорам, которых официально не существует. Подписывая последние разрешения о передаче бумаг, улик и прочих документов, Он даже вспомнил просьбу русалок и сообщил ее Боброву. Начальник охранки в ответ очень странно, мстительно усмехнулся и заверил, что не в состоянии отказать прекрасным девам и с радостью исполнит их просьбу. «А зачем она им нужна, эта веревка?» — не удержался Титов. «В чем подвох?» «Это довольно трудно объяснить», — медленно проговорил Бобров, — Кажется, просто линясь вдаваться в подробности. И вам пока не стоит в это соваться. Сначала хотя бы с Навью и Явью разберитесь. А все же, — проявил настойчивость поручик. Пару мгновений они мерились взглядами, и начальник охранки сдался. Веревка висельника — очень старый и сильный символ. Бобров на мгновение умолк, словно переводя дух. У людей это отражено во всех религиях. Помните, был такой библейский персонаж, Иуда Искариот? Или из более древних, у скандинавов, был такой бог, Один, который повесился на мировом древе Игдрасиль, чтобы приобрести тайное знание? Понимаете ли, некоторые суеверия, связанные с навьями, правдивым? Например, девушки-утопленницы порой становятся русалками, а упыри — это действительно восставшие покойники. Такие духи, в отличие от диви и других урожденных навев, находятся где-то посреди двух миров, касаясь порой третьего, недоступного нашему восприятию, того, куда уходит душа умерших людей. Иногда его называют правию. Так вот, веревка висельника — Связывает сразу три мира — явь, навь и правь. Такая вещица может дать владельцу большую силу, что, собственно, произошло с Одином. Этот хитрый викинг не просто получил веревку, но повесился на ней сам, да еще в таком месте. Душа повешенного как бы свивается с этой веревкой и тянется через все три мира. Если душа чужая, то чем больше на нем грехов, тем крепче связь. Скажем, безвинно вздернутый мученик от веревки освобождается в мгновение после смерти, а вот самоубийца или другой какой злодей дергается в ней, ой, как долго! И если к нему с умом подойти, то ух, каких дел наворотить можно!» Поговаривают, найдешь Иудину веревку, да за нее хорошо подтянешь, весь мир наизнанку можно вывернуть. Впрочем, это лирика, русалкам веревка совсем для другого. Они духи простые и без претензий. Им отомстить хочется, и не дать ему спокойно помереть, вот и помыкают его между миров, пока не надоест. Обитая на стыке трех миров, они сумеют воспользоваться веревкой без труда. А разве убийца не будет наказан на том свете? Ну гиена огненная и прочие мероприятия. Неуверенно проговорил Титов. Кто его знает, что на том свете будет? Хмыкнул Бобров. А девушкам сейчас хочется душу отвести. Разумно. Растерянно отозвался поручик. А потом колюш разговор пошел такой мирный. Рискнул задать еще один мучающий его вопрос. «Михаил Павлович, как получилось, что вы не в курсе существования на взлете подвала с тайным выходом?» «Не сып мне соль на рану», — скривился начальник охранки. «И так уж вспомнил твою ругань про эти ходы проклятые. Сполна мне за самонадеянность прилетела. Не люблю я подвала, не люблю. И навьев у меня в отделе почти нет». — Говорю же, не я подгорная, вновь редко хожу, и то своими дорогами, да и на взлете по подвалам не шастую. — А ты, небось, меня уже в предателя записал? — хмыкнул он. — Была такая мысль, — не стал спорить Натан, — но больше склонялся к разгильдейству. — Поговори мне тут еще, — беззлобно хмыкнул Бобров. — Ладно, уговорю я начальство с этими ходами окончательно разобраться. Прав ты? — Погодите, еще вопрос. А установили, кто Горбача предупредил? — Марьянов. Потому ему рыжил вас, — нехотя признал начальник охранки. — Приятельствовали они. — Да не бери в голову, с этим мы разберемся. И столь многообещающе прозвучало, что Натан искренне пожелал терпения всему взлету, а особенно начальнику его охраны, майору Русакову. На том они распрощались. Однако в дверях произошло уже знакомое и почти банальное столкновение. На Боброва налетел Валентинов. И, этому Натан тоже не удивился, снова отреагировал совсем не так, как следовало бы обыкновенному человеку. Отпрянул, потом вдруг вытянулся во фронт и сладенько улыбнулся. «Здравствуйте, здравствуйте! Какие люди в наших краях!» Бобров окинул мелкую нечисть спокойным, препарирующим взглядом и вопросительно обернулся на Титова. «Выгонять будешь?» «Пока не решил», — отозвался тот со вздохом. «Если Антон Денисович сам не желает уходить, думаю, начнем с испытательного срока». Со своими обязанностями он справляется, и если станет держать себя в руках и перестанет коллектив провоцировать, то мы уживемся. Бобров хмыкнул и вышел, и Валентинов от этого несколько расслабился, настороженно поглядывая на поручика. «Сможете, Антон Денисович», — продолжил тем временем Натан, — «не дергать и не провоцировать коллег, не хамить и ради всего святого не лебезить». «Просто исполнять свой служебный долг и питаться на стороне». «Я подумаю». Без выражения отозвался тот и тоже вышел, не прощаясь. А обвел пустую комнату взглядом. Михельсон хлопоталась с какими-то бумажками по этажам департамента и со вздохом опустился на стул, гадая, не совершил ли сейчас ошибку. Валентинов показал себя исключительно неприятным типом, но как будто ничего по-настоящему дурного не делал, все больше болтал. И вот вопрос, взыграть ли в нем мстительность? Не получится ли так, что Титов змею на груди пригревает? Вернее, это совершенно точно именно так и выходит. Вопрос только, сколь ядовита эта гадина. Выставить неприятного типа за дверь было проще всего. Спокойнее и Натану, и отделу, и даже, наверное, департаменту. Будь он человеком, и поручик склонился бы к увольнению, чтобы не отравлять хорошую компанию таким элементом. Вот только человеком тот не являлся, и недавний разговор с Михельсон заставил Титува взглянуть на ситуацию под другим углом. Середник должен думать не только о людях, но и о навьях, и судить всех по справедливости, а не личной приязни. Еще немного покрутив в голове проблему, Натан решил, что испытательный срок — лучший выход для всех. — Если лярва не сдержится, уволить всегда можно. — Ну ты подумай, я тут как белка по дубам прыгаю, а он сидит, барин. Михельсон, подбоченившаяся в проходе, вывела поручика из задумчивости своим ворчанием. — Почему по дубам? — рассеянно спросил Титов. — Потому что начальник канцелярии раз дуб. Принялась она сгибать пальцы, неспешно двигаясь к собственному столу. — Начальник архива два дуб а старший по изолятору да вообще стаеросовый. Телеграфистки тоже деревянные, но они скорее березки. Слишком хорошенькие. — Что бы я без вас делал? — улыбнулся Натан. — Страдал! — без малейшего сомнения ответила женщина, вставляя папиросу в мундштук. — Но я рада, что ты это понимаешь. Ишь, скальца. Улыбки для невесты. Прибереги. Она девица молодая и... Этого пока достаточно. А мне бы чего повесомие. Вроде прибавки к жалованию. — Постараюсь, — рассмеялся поручик. — А про невесту почем, знаете? Шерепа вчера раструбил. — Тю! — Такой взгляд томный и щенячий. Пойди перепутай с чем-нибудь. Пренебрежительно фыркнула она, закурила и добавила задумчиво. — Ну и колечко я приметила. — Свадьба-то когда? — — Пока не решили, — чуть поморщился Титов, — тут бы еще с родителями вопрос уладить. — Ой, но я тебя умоляю! — Элеонора эмоционально всплеснула руками. — Ее матушка спит и видит, как бы дочку замуж сплавить. Не что, думаешь, такой шанс упустит? — Звучит не особенно приятно, — нахмурился Натан. — Для элиты имею в виду. — Откуда у вас такие сведения? — Да забегала она пару раз. — Просмотреться повела плечами женщина и, взяв паузу, выпустила дым колечками. Со всеми перезнакомилась, только наши господа были признаны неудовлетворительными. Не свежее, а Адам зеленоват, не дозрел. Но не кривись, не кривись. Мамаши взрослых дочерей они такие. Сначала нечего с мальчиками гулять, это неприлично, а потом, когда тоже замуж выйдешь? мальчику расстраивать не стали и о визитах этих не говорили. Строго сказала она, вновь затянулась и добавила. Что ты совсем посмурнел? Никак жениться придумал. Да вот думаю, стоит ли вообще в таком ракурсе чего-то благословения просить, признался поручик. Но я теперь понимаю народную мудрость, которая советует брать сироту. И все анекдоты про страшного зверя тещу. Нет, ну ты офицер или где? Весело возмутилась Михельсон. «Мужчина не должен бояться трудностей!» «Еще четверть часа назад был офицером, а теперь уже не уверен», — угрюмо пошутил Титов. «Мне все больше хочется по-тихому придушить эту женщину, а приходится еще Аэлиту уговаривать с ней не ссориться». Жаловаться на подобные мелочи было недостойно, но уж очень хотелось с кем-нибудь поделиться. «Нет, ты, Титов, добрый!» — захихикала делопроизводительница. — Тут два варианта. Или продолжать мучиться, или послать тещу к чертям собачьим. Я бы второе выбрала, но ты благородный и жалостливый, так что продолжай страдать. Лучше молча, а то недостаточно благородно получается. — Вы ядом не приторговываете на стороне? — усмехнулся Натан в ответ на это замечание. — Странно, но от ехидства Михельсон стало легче. И впрямь что-то он раскис на ровном месте. Ник к мамаши же свататься собрался. «Исключительно даром и только для своих», — с достоинством отозвалась Элеонора. Потом улыбнулась и добавила уже всерьез. «Ты как маленький. Всему-то тебя учить надо. Мундир парадный, ордена на грудь, Давид бравый. Тут ни одна женщина не устоит. Хоть невеста, хоть родня, хоть старушка соседская». У нас баб восхищение мундиром с наградами где-то вот тут на подкорке записано. Она выразительно похлопала себя по затылку. А тебе еще и щегольнуть, полагаю, есть с чем. С чего вы решили? Хмыкнул Натан, смущенный подобным напутствием. Жизненный опыт. невозмутимо пояснил Михельсон. Такие бывают или живые с наградами, или мертвые, но тоже с наградами. Ну, или мертвый без наград, если совсем уж невезучий. Но ты живой. Лети, голубь, дело к вечеру. Зазнобу, почитай, заждалась. И не краснее, а то я совсем расчувствуюсь и от умиления еще глупости наговорю. Пользуешься моей слабостью, нахал? Напутствовала она, но потом опомнилась. А свадьба-то когда? — Как дом построю, — твердо отозвался Титов. — Жену в свой дом приводить надо, а не в съемную комнату. — Ишь! Основательный какой! — присвистнула Элеонора и добавила ехидно с хитрой физиономией. — А дотерпишь до осени? дело молодое. — Нет, все-все, проваливай уже. Ты во мне нынче какую-то нездоровую разговорчивость возбуждаешь. Натан распрощался и, посмеиваясь, отправился домой. Шутки шутками о Михельсон дело говорила. Для запланированного на вечер визита и впрямь стоило привести себя в парадный вид. Награды у Титова действительно имелись – Станислав с бантом и Георгий четвертой степени за военные заслуги. Аннушка на шее уже в сыске, полученная незадолго до падения по служебной лестнице. Обязательным ношение наград не являлось, только по особым случаям, когда устав предписывал парадный мундир. Таких выпадало мало, и даже из них большинство оставлялось на усмотрение служащего – за исключением совсем уж выдающихся вроде парадного строя или визита государя. У Натана с судьбоносной осени китель с висел на плечиках. Ни желания щегольнуть, ни нужды в нем не было. Так что сейчас, застегивая золоченые пуговицы, Титов даже всерьез волновался. Или дело не в одежде, а в предстоящем важном разговоре? Разыскивать Брамс по Федорке не пришлось. Жених и невеста заранее условились, что он будет ждать ее у выхода в шесть пополудни. На удивление, элита не опоздала и о встрече не забыла. За пять минут до шести выпорхнула из тяжелых дверей и остановилась на крыльце, что-то увлеченно обсуждая с сопровождавшим ее давишним знакомцем Шориным. Натана при виде этой картины предсказуемо кольнула ревность, но мужчина не поддался. Повода не доверять невесте у него не было. Математик заметил поручика первым, посмурнел, но приветственно кивнул и что-то сказал девушке, мотнув головой в сторону ожидающего офицера. Брамс нашла того взглядом, и строить из себя отелло стало совсем уж неуместно. Столь искренней радостью озарилось лицо вещевички. Уже на бегу, попрощавшись со спутником, Аэлита слетела по ступенькам, отбив дробь каблуками, с разгона попала в объятие жениха и счастливо рассмеялась, когда тот подхватил ее и закружил. «Какой ты нарядный!» — весело заметила элита после легкого, позволять себе больше при посторонних Натан не стал, приветственного поцелуя в нежную щечку, когда пара двинулась к ожидающему неподалеку наемному мотору. «Глаз не отвести! А почему ты не ходишь так на службу?» «Ну вот еще, по подвалам парадный китель тереть!» — хмыкнул Титов. «Ты тоже в таких платьях на буцефале не рассекаешь?» «Да в них попробуй сядь!» Сокрушенно вздохнула вещевичка и нервным движением огладила изумрудно-зеленую юбку, когда поручик галантно открыл дверцу автомобиля. Свое восхищение наружностью невесты Натан выразил еще утром. «Вот странно. Вроде бы утром виделись, а я уже соскучиться успела. Даже пару раз подумала, что, может, не так уж мне нужен институт?» «Польщён!» улыбнулся в ответ Натан. «Но слабость была минутной?» «Разумеется», — серьезно кивнула Брамс. «Расскажи пока, что у нас интересного?» Титов с удовольствием поделился сегодняшними событиями, которых оказалось совсем немного. И стоящего, можно сказать, один только рассказ Боброва о веревке висельника. Потом с не меньшим удовольствием выслушал, как прошел день самой вещевички. Сейчас предстоящий разговор с родителями не тревожил ни его, ни ее». Оба чувствовали себя слишком хорошо для мрачных мыслей. И Натан, наконец, с облегчением нашел безмятежность и умиротворение в одной простой мысли. Результат предстоящего разговора ничего не изменит. Даже если по какой-то нелепой причине они теперь разругаются в дым, любимый от него никуда не денется. Оттягивать ответственный момент Натан не стал. Сразу попросил Брамса о личном разговоре. Тот, в отличие от жены, удивился, да и озвученная наедине просьба о родительском благословении стала для него полной неожиданностью. Хотя справился с собой Лев Селиванович быстро и согласился без икивоков, только уточнил придирчиво, что думает об этом потенциальная невеста. Титов заверил, что невеста не возражает, и на том ударили по рукам. Ужин начался в теплой дружественной обстановке обсудили свадьбу, и Людмила Викторовна всецело одобрила ответственный подход жениха к обустройству будущего семейного гнезда. — Ну и то верно. Левушка, скажи, ведь дом сейчас поставить дело недолгое? — Как к делу подойти? — неуверенно отозвался тот. — Если задаться целью и вещевика строителя привлечь, то и впрямь можно за несколько месяцев управиться. Но вы же, кажется, квартируете уже у какой-то вдовы. «Так, может, удобнее будет обвенчаться так?» «Нет, тут Натан Ильич все правильно говорит. У семьи свой дом должен быть», — уверенно отмахнулась Людмила Викторовна. «Уж потерпит до осени. Сговоренными походят. Опять же, может, Алечке стоит домой вернуться на это время?» «Зачем?» — сразу насторожился Титов. «Он-то легкомысленно расслабился, позволив себе надежду, что вечер закончится столь же мирно и благостно, как начался». Ни в этом семействе и ни с этой женщиной. Ну как же? Алечка, как я не старалась, очень к ведению хозяйства не приспособленная, а тут, может, хоть что-то наверстает. А то как вы, бедный маяться будете? Уверенно заговорила брамс старшая. Вещевичка бросила на жениха напряженный, даже испуганный взгляд, и Натан поспешила ее успокоить, ответив матери. Людмила Викторовна, мне жена нужна, а не прислуга. И я не вижу причин, по которым моя элита должна тратить свое время на подобные вещи. А чем же она днями заниматься будет? растерялась та. Натан, предостерегающе сжал под столом ладонь, сидящей рядом невесты, готовой возмутиться. Не соскучится, заверил он. У Аэлиты и занятия Федорки, и научная работа, и соскная служба. По меньшей мере жестоко присовокуплять к этому всему еще какие-то домашние хлопоты когда есть возможность пригласить приходящую горничную». «Сыск?» — опешила Брамс-старшая. «Вы всерьез? Вы что, впрямь допустите, чтобы она...» «Мне кажется, собственное мнение по этому вопросу я уже выразил ранее. Не вижу ни малейшей причины его менять», — ровно напомнил Титов, очень старательно следя за тоном, чтобы не сорваться. А это оказалось трудно. Патологическое упрямство и непрошибаемость женщины в этом вопросе нестерпимо раздражали и с каждым разом сильнее. В миг припомнились и интриги, и упомянутые Элеоноры ознакомительные посещения департамента и прочие детали, и Натан уже сам кипел в той степени, что неплохо бы кому-то одернуть. Впрочем, внешне это пока не проявлялось. Но дети. возмутилась женщина. Где вы их видите? не удержался от язвительности поручик. «Вот когда появится, тогда и будет повод для обсуждения. В любом случае, я полагаю, мы сумеем решить этот вопрос самостоятельно». «Я думала, вы тогда...» «Врал?» — резко оборвал ее Натан. «В доверие втирался?» На мгновение повисла тишина, в которую поручик глубоко вздохнул, справляясь со злостью, и продолжил спокойным, холодным тоном, ровно как на службе. «Людмила Викторовна, я очень благодарен вам за такую чудесную и необыкновенную дочь. Но прошу впредь воздержаться от попыток без ее просьбы вмешиваться в ее жизнь. Вы уже довольно позабавили уголовный сыск своими инспекциями и интригами». Вновь повисла тишина, напряженная, звонкая. «А я-то дура порадовалась, что дочь отдаю хорошему, надежному человеку. Дрогнувшим голосом проговорила госпожа Брамс, явно обиженная отповедью. — Людушка, ну полностью успокойся. Неожиданно уверенно, хоть и мягко по своему обыкновению, вмешался отец семейства. — От чего же дура? Человек и впрямь надежный. Вон как за нее стоит. Важно же, чтобы Алечка счастлива была, а не идеальной домохозяйкой сделалась. Разве не так? И ты туда же... — недовольно всплеснула руками женщина. — Вечно ты ее балуешь, попустительствуешь глупостям. Зато вон какой результат замечательный вырос. Улыбнулся Лев Селиванович, неожиданно проказливо подмигнув молодежи. — Хватит ругаться, давайте чай пить, самовар стынет. Инотан с облегчением подумал, что, по крайней мере, с отцом невесты общий язык найден. И не столь Брам старший оказался рассеянным, как это виделось поначалу. А там, глядишь, и мать со временем услышит, поймет свою дочь и угомонится. Вечер закончился спокойным прощанием, а не скандалом. И это давало надежду на лучшее.